А еще она подумала, что и сама не отказалась бы его поцеловать. И, начав искать подходящую к остальным черную пуговицу на синюю джинсовую рубашку Стена, Патти отметила для себя, что телефонный разговор перешел в более спокойное русло. Стэнли время от времени что-то бурчал и тут вдруг спросил: Ты уверен, Майк? Наконец. После долгой паузы Патти услышала. «Хорошо, я понимаю. Да, я... да. Да, все. Общую картину я себе представляю. Я... что? Нет, я не могу обещать это на сто процентов, но тщательно все обдумаю. Ты знаешь, что... Ох, ты серьезно? Да, будь уверен. Разумеется, я сделаю. Да, э, точно. Спасибо. Да, пока. Он положил трубку. Патти повернулась к нему и увидела, что он уставился в пространство над телевизором. На экране аудитория хлопала семье Райен, которая только что увеличила свой запас очков до 280. Последние очки они получили, правильно предположив, что на вопрос. какой предмет ребенок больше всего ненавидит в школе, большинство в зрительном зале ответит «математика». Райны прыгали, обнимались, радостно кричали. Стэнли, однако, хмурился. Потом она скажет своим родителям, что лицо Стэнли, как ей показалось, чуть побледнело. И действительно так показалось, не упомянув, что в тот момент списала все на настольную лампу с зеленым абажуром. кто звонил стэн он повернулся к ней она подумала что на его лице читается легкая рассеянность толикой раздражения и только потом вновь и вновь прокручивая в голове эту сцену пати начала склоняться к тому что смотрела в лицо человека который методично отключает себя от реальности проводок за проводком лицо человека который уходит из-под синевы в темноту. — Кто тебе звонил? — Никто, — ответила. — Правда, никто. Пойду приму ванну. Он поднялся. — Что? В семь вечера? Он не ответил. Просто вышел из комнаты. Она могла бы спросить его, что случилось, могла даже пойти за ним и спросить, не разболелся ли у него живот. Он не стеснялся говорить о сексе, зато с другими физиологическими процессами было иначе, и он мог сказать, что идет принимать ванну, тогда как на самом деле у него внезапно расстроился желудок и возникла насущная необходимость справить большую нужду. Но на экране представляли новую семью – Пискапо. И Патти нутром чуяла, что Ричард Доусон найдет что-то забавное, чтобы обыграть эту фамилию. А кроме того, ей никак не удавалось найти подходящую черную пуговицу, хотя она знала, что в коробке их тьма тьмущая. Разумеется, они прятались. Другого объяснения она найти не могла. Поэтому она позволила Стэну уйти и не думала о нем пока, По экрану не побежали титры. Тогда подняла голову и увидела его пустое кресло. Она слышала, как наверху потекла вода, наполняя ванну, слышала, как перестала течь через пять или десять минут. Но теперь до нее дошло, что она не слышала, как открылась и закрылась дверца холодильника, то есть он поднялся наверх без банки пива. Кто-то... Ему позвонил и осчастливил серьезной проблемой, а она предложила ему хоть единственное слово сочувствия? Нет. Попыталась разговорить, чтобы он поделился с ней? Нет. Даже заметив, что что-то не так. И в третий раз нет. Все из-за этого дурацкого телешоу. Она даже не могла винить пуговицы. Они были бы только предлогом. Ладно. Она отнесет ему банку Дикси, посидит на краешке ванны, потрет спину, изобразит гейшу, помоет голову, если он захочет, и выяснит, что это за проблема. Или кто? Она достала из холодильника банку пива и пошла наверх. Тревога зашевелилась в ней, когда она увидела, что дверь ванной закрыта. Не прикрыта, а плотно закрыта. Стэнли никогда не закрывал дверь, когда принимал ванну. У них даже была такая шутка. Дверь закрыта, значит, он делает что-то такое, чему его научила мама. Открыто он, безо всякого отвращения, делает нечто иное, обучение которому его мама, как и положено, оставила на других. Патти постучала ногтями по двери, внезапно осознав, очень явственно осознав – Какой-то неприятный звук, словно цоканье когтей рептилии. И, конечно, стучать в дверь в ванны, ванной, как гость, такого она никогда не делала за всю их семейную жизнь, не стучалась ни в дверь в ванны, ванной, ни в другую дверь в доме. Беспокойство внезапно резко усилилось, и она подумала об озере Карсон, в котором часто плавала девочкой. К первому августа вода в озере становилась такой же теплой, как в ванне. Но потом ты внезапно попадала в холодный карман и дрожала от удивления и удовольствия. Только что тебе было тепло, а в следующий момент чувствовала, как температура слоя воды ниже бедер падала на добрых десять градусов, если исключить удовольствие, именно это она сейчас и испытывала, словно попала в холодный карман. Только этот холодный карман находился не ниже бедер. И попали в него, в темных глубинах озера Карсон, не ее длинные девичьи ноги. На сей раз холодный карман образовался вокруг ее сердца. «Стэнли? Стэн!» Теперь она не стала стучать ногтями, постучала кулаком. Не получив ответа, забарабанила в дверь. «Стэнли?» Ее сердце! Ее сердце выскочило из груди, билось в горле, не давая дышать. «Стэнли!» В тишине, последовавшей за ее криком, и тот факт, что она кричала менее чем в тридцати футах от места, где ложилась и засыпала каждую ночь, пугал ее больше всего. Она услышала звук, от которого паника, пребывавшая на нижних ступенях ее сознания, поднялась по лестнице, как «незваный гость». Тихий, ненавязчивый такой звук, звук капающей воды. Плюх. Пауза. Плюх. Пауза. Плюх. Пауза. Плюх. Она буквально видела, как капля формируется на срезе крана, становится тяжелой и толстой, беременеет, потом падает. Плюх. Только этот звук, никакого другого И внезапно она осознала, причем как-то сразу отпали все сомнения, что в этот вечер инфаркт сразил Стэнли, не ее отца. Застонав, она схватилась за хрустальную ручку и повернула ее. Однако дверь все равно не открылась, ее заперли изнутри. И внезапно в быстрой последовательности в голове Патриши и Урис Промелькнули три «никогда». Стэнли никогда не принимал ванну ранним вечером. Стэнли никогда не закрывал дверь в ванную, за исключением тех случаев, когда пользовался унитазом. И Стэнли никогда не запирался от нее. «Возможно ли, – задалась она безумным вопросом, – приготовиться к инфаркту?» Патти прошлась языком по губам, судя по звуку, который раздался в голове, наждачной бумагой прошлись по доске и вновь позвала мужа. В ответ услышала лишь размеренное «плюх, плюх, плюх». Посмотрела вниз и увидела, что в одной руке все еще держит банку «Дикси». Смотрела и смотрела на нее. Сердце, как кролик, металось в горле, она таращилась на банку пива, так словно до этой самой минуты никогда ее не видела. И действительно, похоже, никогда не видела, во всяком случае, никогда не видела такую банку пива, потому что, когда она моргнула, банка эта превратилась в телефонную трубку, черную и угрожающую, как змея. «Могу я чем-нибудь вам помочь, мэм? У вас проблема?» — выплюнула змея. Патти бросила трубку на рычаг, отступила, потирая руку, которая держала трубку, огляделась и увидела, что она вернулась в комнату, где работал телевизор. Поняла, что паника, незваным гостем поднявшаяся по лестнице ее сознание застлала ей глаза. Теперь она вспомнила, что уронила банку пива у двери ванной и рванула вниз, думая, это какая-то ошибка, над которой мы потом посмеемся вместе. Он наполнил ванну, вспомнил, что у него нет сигарет, и пошел за ними, еще не успев раздеться. Да, только он уже запер дверь в ванную изнутри. А отпирать ее ему не хотелось, поэтому он открыл окно над ванной и спустился вниз, по стене дома как это сделала бы муха именно так конечно именно так паника вновь начала подниматься в ее сознании как горький черный кофе грозящий перехлестнусь через край чашки патти закрыла глаза и вступила с ней в схватку стояла замерев бледная статуя с пульсирующей на шее артерией. Теперь она вспомнила, как прибежала вниз, как шлепанцы ступали по ступенькам, как подскочила к телефону. Да, точно, но кому она собиралась позвонить? Мелькнула безумная мысль. «Я хотела бы позвонить черепахе, но черепаха не смог бы нам помочь». Это не имело значения. Она все-таки набрала «ноль» и сказала что-то необычное, потому что телефонистка спросила Возникла ли у нее проблема? Проблема возникла, все так. Но как она могла сказать безликому голосу, что Стэнли заперся в ванной и не отвечает ей? Что мерные звуки капель воды, падающих в ванну, разрывают ей сердце? Кто-то должен помочь, кто-то... Она поднесла тыльную сторону ладони ко рту, укусила. Она пыталась думать, пыталась заставить себя думать. Запасные... ключи, запасные ключи в шкафчике, на кухне. Она двинулась к двери, нога в шлепанце ударила по банке с пуговицами, которая стояла рядом с ее стулом. Часть высыпалась из коробки, они упали на пол, поблескивая, как остекленевшие глаза, в свете настольной лампы. Она увидела как минимум с полдюжины черных пуговиц. В шкафчике над двойной раковиной стояла лакированная доска в форме ключа. Один из клиентов Стена преподнес ему такой рождественский подарок двумя годами раньше. Из доски торчали крючочки, на которых висели по два дубликата всех ключей, которые использовались в доме. Под каждым крючком с ключами Стэн прилепил прямоугольник липкой ленты «Мистик» и своим аккуратным почерком написал, что это за ключи. Гараж, чердак, ванна ниже, ванна вверх. парадная дверь, черный ход. Отдельно висели дубликаты автомобильных ключей, подписанные, соответственно, М, МС и Вольво. Патти схватила ключи с маркировкой «Ванна вверх», побежала к лестнице, но заставила себя перейти на шаг. Бег, приглашение паники вернуться, а паника и так была слишком близко. Опять же, если бы она просто шла, Ничего плохого, возможно, и не случилось бы. Или, если бы случилось, Бог мог посмотреть вниз, увидеть, что она идет, а не бежит, и подумать. Это хорошо, я допустил чертовскую ошибку, но теперь у меня есть время исправить ее. Шагая неторопливо, как дама, направляющаяся на заседание женского книжного клуба, Патти поднялась по лестнице, подошла к запертой двери ванной. Стэнли... Позвала она, одновременно пытаясь вновь открыть дверь, внезапно испугавшись пуще прежнего, не желая воспользоваться ключом, потому что ключ нес себе что-то роковое, окончательное. Если Бог не исправит ошибку к тому времени, как она повернет ключ, он уже не исправит ее никогда. Эра чудес в конце концов осталась в Но дверь так и осталась запертой, а в ответ она услышала. Те же звуки. Плюх — пауза. В ванну капала вода. Ее рука дрожала, и ключ обстучал всю пластину вокруг замочной скважины, прежде чем протиснулся в нее и вошел до упора. Патти повернула ключ, услышала, как щелкнул замок. Не сразу удалось ей и взяться за хрустальную ручку. Она так и норобила выскользнуть из руки — Не потому, что дверь оставалась закрытой, просто ладонь и пальцы сделались влажными от пота. Но Патти усилила хватку и заставила ручку повернуться. Толкнула дверь. — Стэнли? Стэнли? Ст. Она посмотрела на ванну, на синюю занавеску, сдвинутую к дальнему краю, и забыла, как закончить имя мужа. Она просто смотрела на ванну с выражением торжественности на лице, как у ребенка, первый раз пришедшего в школу. Через мгновение она начнет кричать, и Анита Маккензи, которая жила в соседнем доме, услышит ее. Именно Анита Маккензи вызовет полицию в полной уверенности, что кто-то вломился в дом Урисов, и теперь там убивают людей. Но в тот момент Патти Урис просто стояла, сминая пальцами темную юбку из хлопчатобумажной ткани, с серьезным лицом, с широко раскрытыми глазами. А потом эта чуть ли не благоговейная торжественность стала трансформироваться во что-то еще. Широко раскрытые глаза начали вылезать из орбит, губы растянулись в жуткой ухмылке ужаса, Патти хотела кричать и не могла. Крики стали такими большущими, что не могли вырваться наружу. В ванную освещали флуоресцентные трубки, очень яркие, никаких теней. Человек мог видеть все, хотел он того или нет. Вода в ванной. Ярко, алела. Стэнли полусидел спиной к ближней стенке. Его голова так сильно запрокинулась назад, что короткие черные волосы на затылке касались кожи между лопатками. Если бы его открытые глаза могли видеть, для него она бы сейчас стояла на голове. Рот раззявился, будто распахнутая дверь. На лице застыл запредельный ужас. На бортике ванны лежала упаковка бритвенных лезвий, жилет платином. Плюс. На обеих руках он скрыл себе вены от запястья до сгиба локтя. Потом продольные надрезы накрыл поперечными, чуть ниже браслетов судьбы. Браслет судьбы – поперечные линии на запястье, от которой отходит линия судьбы. Словно написав пару кровавых заглавных «Т». Эти разрезы под ярко-белым светом смотрелись красно -белым. пурпурными. Пати подумала, что открывшиеся сухожилия и связки выглядят как кусочки дешевой говядины. Капля воды собралась на срезе поблескивающего хромом крана. Она полнела, можно сказать, беременела, сверкала, упала. Плюх. Он окунул мизинец правой руки в собственную кровь, и написал одно единственное слово на синем кафеле над ванной. От последней буквы этого слова вниз уходила линия. Патти видела, что прочертил палец Стэнли, когда его рука падала в воду, где теперь и плавала. Она подумала, что Стэнли провел эту линию, последнее, что он сделал в этом мире, уже теряя сознание. Слово это кричало со стены, О-но! Еще одна капля упала в ванну. Плюх. Этот звук вывел Патти из ступора. Она вновь обрела голос, глядя в отражающее свет мертвые глаза мужа, она закричала.